«Гвиндолин, мне очень жаль!» У него в голосе звучала озабоченность, но я сильно сомневалась, что это относилось ко мне. «Ты отсюда доберешься одна назад?» Он развязал повязку, и я заморгала на свету. «Мы стояли около ателье мадам россини гидеон слегка погладил мне щеку и криво улыбнулся. «Ты ведь знаешь дорогу, да? Твоя машина ждет. Тогда мы увидимся завтра». И прежде чем я успела ответить, он уже отвернулся. «И он ушел», — сказал Ксимериусе. «Не очень-то приличный способ, собственно». «Так что там случилось?» — крикнула я вслед Гидеону. «Мой братец сбежал из дому, ответил он, не оборачиваясь и не снижая хода. «И у тебя три попытки угадать, куда он держит путь». Но он уже исчез за следующим поворотом, прежде чем я попыталась угадать хотя бы один раз. «Ну, на же я не поставлю», — пробормотала я. «Я так думаю, лучше бы ты не ходила с ним в сено, сказал Ксимериус. «Теперь он думает, что тебя легко взять и больше не прилагает усилий». «Заткнись, Семериус. Болтовня осенней действует мне на нервы. Мы просто немного поцеловались». «Не причина превращаться в помидор, золотко!» Я схватила слеза за пылающие щеки и разозлилась. «Давай, пошли. Я проголодалась. Сегодня у меня, по крайней мере, есть шанс хоть что-нибудь получить от ужина». и, возможно, по дороге мы увидим кого-нибудь из этих таинственных людей из внутреннего круга. «Только не это! Я сегодня целый день их подслушивала», – сказал Ксимириус. «О, ну тогда хорошо, рассказывай!» «Скучно! Я думала, они будут пить кровь из черепов или писать руны на руках, но ничего, они только говорили в костюмах и галстуках». «А о чем точно?» «Так, посмотрим, сумею ли я собрать все вместе?» – он прочистил горло. «В основном речь шла о вопросе, можно ли нарушить золотые правила, чтобы перехитрить черный турмалин и сапфир. Суперидея», – думали одни. «Не, ни в коем случае другие». Потом одни снова, что «нет, иначе ничего не получится со спасением мира. Вы трусы, это им другие». «Не, но это зло особенно опасно для беспрерывности и морали». Тогда одни – да, но это все равно, если благодаря этому будет спасен мир. Потом миротворный треп с обеих сторон. Я думаю, при этом я заснул. В конце концов, все наконец пришли к единому мнению, что Алмаз, к сожалению, тендирует к тому, чтобы действовать в одиночку, потому как Рубин кажется полным и маленьким идиотом и поэтому не годится для выполнения операции «Опал» и операции «Нефрит» во время миссии путешествия во времени», потому что совершенно глуп. Ты следила до сих пор?